Несмотря на внезапное исчезновение Крюгера, на утро Еже продолжил руководить переправкой контейнеров на Грозный. Препарат он себе так пока и не ввёл, почему-то было боязно. Вот когда боль станет действительно нестерпимой, заключил с совестью сделку он. Дубков выделил в распоряжение поляка всех свободных от рутинных обязанностей людей. Уже к полудню оставалось три последних ящика, и тут, волившийся в лабораторию перепуганный баг, сообщил, что к Новолазаревской приближается что-то большое. Что ты кричишь? оборвал разволновавшегося механика Ежи, раздражённый, что его с извечной американской бесцеремонностью отвлекали от дел. Что именно? Ты его разглядел? Пока слишком далеко, не разобрать. Но оно шевелится. Так это животное? Ничего не пойму. Говори яснее, всё больше раздражался поляк. Работайте, я посмотрю. Макмиллан надвинул капюшон на лоб. Пошли, горе разведчик. Мощные окуляры бинокля неторопливо обшаривали неподвижную ледяную пустыню. — Ну и где? Пораженный Бак растерянно оглядывал горизонт. — Там только что, что-то было, клянусь тебе, к юго-востоку на десять часов. — Ага, а я сегодня иду на концерт Линнард Скиннард, — хмыкнул Техасец, поворачиваясь к приятелю. — Опять, что ли, с бельгийцами? — Во! Макмиллан радостно заорал бак, тыча пальцем за спину приятеля. «Вон та штука!» Мгновенно повернувшись, Макмиллан прильнул к окулярам на максимальном приближении, всматриваясь в указанном направлении. «Я же говорил!» — радостно выпалил бак. Поначалу, разглядывающий вынырнувшую из-за белесой скалы штуковину Макмиллан, Подумал, что 20 лет веры и правды, прослужившая добротная американская техника, всё-таки стала загибаться от времени. Но потом колыхающаяся чёрная масса, волокущая за собой внушительный чёрный ящик, наконец-то дала себя разглядеть. Собаки, да как много, не менее четырёх десятков. Осенённый ужасной догадкой Рэнди медленно оторвал от застывшего взгляда окуляры, чувствуя, как душа трусливо уходит в пятки. "Ну что там? Не тяни", торопил изнывающий от любопытства Бак. Австралицы одними губами выдохнул страшное слово Макмиллан. "Австралийцы", что-то они зачистили. Снова кулаки зачесались. с притворной воинственностью попытался пошутить баг, на самом деле перепуганный даниэльзя. Дуй на базу, поднимай общую тревогу. Вот держи, откроешь мою спальню, в сейфе ключи от оружейной. Выгребай всё под чистою от огнестрела до дубинок и предупреди парней на базе. Но раньше мы и без шумихи давали им отпор. В этот раз Соседей серьёзно припёрло. Севшим голосом ответил Макмиллан, снова поднимая бинокль. Они притащили трактор.